Глава 3 Осенью года 542 -го до Рождества Христова Одинокий всадник спустился с гор и въехал теперь в долину Кура. Он в о с с е д а л на статном г н е д о м Мерине, более крупном, чем большинство здешних кавалерийских лошадей, и потому в любом другом месте привлек бы внимание разбойник. Но великий царь навел в своих владениях такой порядок, что, как говорили, девственница с мешком золота могла без опаски обойти всю Персию. Это было одной из причин, по которым Мэнс Эверард выбрал для своего прыжка именно это время. через 16 лет после года, в который направился Кит д е н и с Кроме того, необходимо было прибыть тогда, когда всякое волнение, которое мог вызвать темпоральный путешественник в 558 году, давно уже прошло. Какова бы ни была судьба Кита, разгадке, возможно, легче будет приблизиться с тыла. Во всяком случае, лобовые действия результатов не дали. И, наконец, по данным Ахименицкого регионально-временного управления, осень 542-го оказалась первым периодом относительного спокойствия со времени исчезновения д е н и с а Годы с 5 5 8 по 5 5 3 были тревожными. Берсидский правитель а н ш а н а к у р у ш которого будущее з н а л а под именем Хайхашру и Кира, все сильнее не ладил со своим верховным владыкой, медийским царем Остиаком. Кир поднял восстание, трехлетняя гражданская война подточила силы империи, и персы в конце концов удержали победу над своими северными соседями. Но Кир даже не успел порадоваться триумфу, ему пришлось подавлять восстание соперников и отражать набеги туранцев. Он потратил четыре года, чтобы одолеть врагов и расширить свои владения на востоке. Это встревожило его коллег-монархов – Вавилон, Египет, Лидия и Спарта образовали антиперсидскую коалицию, и в 546 году их войска, которые возглавил царь Лидии к р е о с вторглись в Персию. Лидийцы были разбиты и аннексированы, но вскоре восстали, и пришлось воевать с ними снова. Кроме того, нужно было договариваться с беспокойными греческими колониями – и о н и и к а р и и и л и к и е Военачальники Кира занимались всем этим на Западе, а сам он был вынужден воевать на Востоке с дикими кочевниками, угрожавшими его городам. Но теперь наступила передышка. Киликия сдастся без боя, увидев, что в других захваченных Персией странах правят с такой мягкостью и таким уважением к местным обычаям, каких до сих пор не видел мир Руководство восточными походами Кир передаст своим приближенным, а сам займется консолидацией уже завоеванных земель. Только в 539 году возобновится война с Вавилоном и будет присоединена Месопотамия, а затем будет другой мирный период, пока не наберут силу племена за Аральским морем. Тогда царь отправится в поход против них и встретит там свою смерть. Въезжая в Пасаргады, Мэн Северард задумался. Перед ним была весна надежды. Конечно, эта эпоха, как и любая другая, не соответствовала такому возвышенному определению. Он проезжал милю за милей и везде видел крестьян, убиравших серпами урожай и нагружавших скрипучие некрашенные повозки, запряженные быками. Пыль, поднимавшаяся со сжатых полей, щипала ему глаза – Оборванные дети, игравшие возле глиняных хижин без окон, разглядывали его, засунув в рот пальцы. Проскакал царский вестник. Перепуганная курица с пронзительным кудахтанием метнулась через дорогу и попала под копыты его коня. Проехал отряд копейщиков, одетых в шаровары, чешуйчатые доспехи, остроконечные шлемы, украшенные у некоторых перьями и яркие полосатые плащи. Живописные наряды воинов изрядно запылились и пропитались потом, а с языка у них то и дело срывались грубые шутки. За глинобитными стенами прятались принадлежавшие аристократам большие дома и неописуемо прекрасные сады. Но при существующей экономической системе позволить себе такую роскошь могли немногие. На 90% посыргады были типичным восточным городом с безликими лачугами, лабиринтом грязных улочек, по которым сновал люд в засаленных головных платках и обтрепанных халатах, городом крикливых базарных торговцев, нищих, выставляющих на показ свои увечья, купцов, ведущих в е р е н и ц ы усталых верблюдов и навьюченных сверх всякой меры ослов, собак, жадно роющих к у ч и х отбросов. Из х а р ч е в е н доносилась музыка, похожая на вопли кошки, попавшей в стиральную машину, а люди изрыгали проклятия и размахивали руками, напоминая ветряные мельницы. Интересно, откуда взялись эти рассказы о загадочном Востоке? «Подайте милостыню, господин, подайте во имя света, подайте, вам улыбнется Митра!» «Постойте, господин! Бородой моего отца, клянусь, из рук мастеров никогда не выходило более прекрасного творения, чем эта уздечка! Вам, счастливейшему из смертных, я предлагаю ее за смехотворную сумму!» «Сюда, мой господин, сюда! Всего через четыре дома отсюда находится лучший караван-сарай во всей Персии. Нет, в целом мире. Наши тюфяки набиты лебединым пухом. Вино моего отца достойно деви. Плов моей матери славится во всех краях земли. А мои сестры — это три луны, которыми можно насладиться всего за...» Эверард игнорировал призывы бегущих, за ним юных зазывал. Один схватил его за лодыжку, и он, выругавшись, пнул мальчишку, но тот только бесстыдно ухмыльнулся. Эверард надеялся, что ему не придется останавливаться на постоялом дворе. Хотя персы и были гораздо чистоплотнее большинства народов этой эпохи, насекомых хватало и здесь. Не давало покоя о щ у щ е н и е беззащитности. Патрульные всегда старались припасти туза в рукаве, парализующий ультразвуковой пистолет 30 века и миниатюрную рацию, чтобы вызывать пространственном временной антигравитационный темпароль. Но все это не годилось, потому что тебя могли обыскать. Эверард был одет, как грек. Туника, сандалии, длинный шерстяной плащ. На поясе висел меч, за спиной шлем со щитом, вот и все вооружение. Правда, оружие было из стали, в эти времена еще неизвестным. Здесь не было филиалов патруля, куда он мог обратиться, если бы попал в беду, потому что эта относительно бедная и неспокойная переходная эпоха не привлекла внимания межвременной торговли. Ближайший региональный штаб-квартира находилась в Персиполе, но и она отстояла от этого времени на поколение.